Торопливо, пока не началась реакция на собственное живодерство, правлю первого. Черт, никак не могу привыкнуть. В горячке боя никаких проблем. А как часовых, подкравшись, снимать, так обязательно мутить потом. Чисто машинально прижимаю умирающего немца к полу, чтобы не так сильно дергался. Ладно, хоть ненадолго это. С тошнотой я справился примерно за минуту. Похоже, начинаю привыкать. После моих первых тех у подбитой полуторки отходил почти четверть часа, а тут подышал, подумал и в норме. Щелкаю тангентой, подавая сигнал товарищам. Три длинных, два коротких. Все в порядке, задача выполнена. Было бы наоборот три коротких и два длинных, то сигнал означал, что у меня проблемы. У командира кот из трех кликов, у Люка из четырех. И не запутается никто. И случайно последовательность из трех тоновых сигналов набрать сложно. Пока отирался под стенами амбара, оба коллеги уже доложили о зачистке своих часовых. Теперь на все про все остается 11 минут. За это время мы должны собраться у машины пеленгатора и приготовиться резать выходящих на смену караулов фрицев. Вначале хотели отлавливать их на постах, но, прикинув, что втроем семерых успокоить легче, чем в одно лицо троих, решили танцевать на центральной площади деревушки, тем более что бродяга обещал подсобить. А четверо на семерых — это куда как лучше. А хорошо, что немчура — Все невеликое место населения выгнало из домов. Из гражданских никто под горячую руку не попадет, и немцы в окружении знакомых хорош хоть немного на думал я, осторожно скользя в предутреннем тумане. А дымка на землю опустилась, что надо, видимость снизилась до 30 метров, а если бугорком каким или поленницей прикинуться то враг вообще заметит, только наступив на тебя. Эх, неплохо бы збавить скорость, а то свои же ребята могут попробовать головенку открутить, или что-нибудь острое под левую лопатку пристроить. Смутная тень мелькнула слева в промежутке между едва различимыми домами. Если бы не уже занимавшаяся заля, я бы и не заметил. Я негромко прищелкнул языком, одновременно положив руку на рукоять ножа. «Свои!» — услышав ответ на цоканье, я облегченно отпустил оружие. Опустившись на мокрую от росы траву, вопросительно посмотрел на командира. «Пять минут. Мы с тобой обходим дом вокруг и нападаем на немцев с тыла». Сашин жесты были скупы и одновременно красноречивы. «Киваю в ответ». Командир дотрагивается до плеча, сидящего у угла большой избы люка, показывает большой палец бородяги, и мы выдвигаемся. В обычных условиях этот дом за пять минут можно раз в двадцать кругом обижать. Но сейчас мы еле успели. Стоило нам замереть в готовности у невысокого палисадника, как внутри дома словно по заказу раздались голоса точнее вначале раздался глухой стук как будто уронили что то тяжелое затем раздался взрыв смеха и спустя несколько томительных мгновений дверь распахнулась. — геонтер в следующий раз я прикажу не палить тебя а попрошу ребят дотащить до колодца вслипывая от смеха заявил один из немцев спускаясь с невысокого Три ступеньки крыльца. Будешь знать, как не выполнять приказы старшего по званию. Следовавший за ним дородный солдат фыркал и мотал мокрой головой, одновременно застегивая на груди шастый китель. Очевидно, это и был тот самый Гюнтер, для побудки которого пришлось применять радикальные средства. Еще пятеро распустились вслед за первыми двумя. И лениво построились в колонну подвое. Хорошо, что мы не прекращали наблюдение за деревней, и прибытие подкрепления к Гансом не прошло незамеченным. Видимо, кто-то посчитал сообщение о засеченной рации, заслуживающим внимания, и ближе к вечеру из городца на двух телегах подтянулись еще полтора десятка солдат. Я перекатил во рту короткую соломинку, подобранную на синовали, и отстегнул тренчик на ножнах. Фермер, предостерегающий, поднял руку. «Не шебуршись, мол!» «Ефрайтер!» Туман понемногу рассеивался, и я смог рассмотреть петлицы. Негромко скомандовал, и короткая колонна двинулась менять посты. «Вот чем мне немцы нравятся, так это любовью к порядку, честно!» Положено по уставу винтовку на ремне носить, и несут, особенно эти, тыловики. Те, которых мы на дорогах видели, уже к войне привыкли, и во время своих многокилометровых маршей по нашим пыльным дорогам они уже уставом не сильно заморачиваются, а эти, гляди ты, словно на какой-нибудь Александр Плац вышагивают. Легкий толчок в плечо от командира. Это значит, нам пора. Саша ссутулился. Отчего-то стал похож на атакующую горную гориллу. Странно, но почти всегда в боевые моменты в голову лезут всякие необычные ассоциации. Наверное, это психика, так защищаться от перегрузки. Замыкающие уже поравнялись с углом дома. Когда я услышал... Нет, скорее... Уловил сдвоенный глухой удар. Практически одновременно мы догнали идущих последними немцев. Мой тот, что справа. Невысокий, сантиметров на десять ниже меня. Карабин болтается на щуплом плече. Воротник кителя замялся сзади. Синхронно с его шагом наступаю под колено левой ноги и резким движением левой руки. Отклонив голову в ту же сторону, вгоняю, зажатый вправо и обратным хватом нож в тощую шею. Сверху вниз и немного наискосок. Так что 15 сантиметровый клинок уходит в тело врага почти целиком. По пути рассекаю сонную артерию и мышцы. А может и до сердца достал, а кто его знает. Теперь снять. Тело действует на автомате словно я не живых людей превращаю тут в неживых а форму демонстрирую на показательных тяну нож на себя а левой уперевшись противнику между лопаток помогаю толкая его вперед, снимая с клинка немец ничком валится вперед. переступив через него и перехватив нож на прямой хват бью следующего в почку чувствуя как тот вздрагивает Но в этот момент левая рука, скользнув по плечу, нащупывает его кодык. Пальцы стискиваются, комкая, податливая хрящи гортаний, а правая все бьет и бьет. Фшшш! Резкое негромкое шипение выдергивает меня в реальный мир. Отпускаю уже давно мертвого немца и быстро поворачиваюсь на звук. Сашка! А вот и люк со старым подходят. Какой придурок сказал про упоение боем? Медленно выдыхаю, чувствуя, как сходит с лица яростный оскал. Остервенение, да, озверение, любое слово, но не упоение, а еще тошнота и отвращение, когда по раздавленному моими пальцами горлу последнего немца пробежала судорога, я сам чуть не... Ай. Потом страдать будем, работы еще много. Командир жестами показывает, что нам с Люком надо идти в избу.